Лилиан Джексон Браун. Кот, который выследил вора. Читает огни. Один. Странная выдалась та зима в Мусскаунте. В четырехстах милях к северу от чего бы то ни было. Прежде всего, какая-то петрушка вышла с долгосрочными прогнозами. Метеоролог местной радиостанции предсказывал нулевые температуры, ежедневные снегопады, жуткие бураны, Иными словами, обычную для этих краев зиму. С другой стороны, фермеры и охотники, наблюдая поведение мохнатых гусениц, уверяли, что зима должна быть мягкая. Плохие новости. Никто не хотел мягкой зимы. Торговцы изрядно потратились, закупая снегоочистители, антифриз, снегоступы и теплые кальсоны. Фермеры мечтали о толстом снежном покрове на полях, чтобы летом собрать богатый урожай. Владельцы собачьих упряжек и любители подледного лова рисковали лишиться долгожданных зимних забав. А уж первый ежегодный ледовый фестиваль просто был обречен. Прибавьте вещь и вовсе немыслимую – возможность зеленого Рождества. Весь ноябрь, обычно богатый на природные бедствия, стояла неутешительно хорошая погода, и жители Мускаунти кляли мохнатых гусениц. Потом в середине декабря температура резко упала и ежедневно стало выпадать по нескольку дюймов снега, который не таял. В пиках в все окружном центре городские службы с трудом расчищали улицы, воздвигая восьмифутовые снежные стены по обочинам и вокруг парковочных площадок. Молодежь выезжала за покупками к Рождеству на широких и надежных беговых лыжах. И на Мейн-стрит слышался звон санных колокольчиков. А лучше всего было то, что из-за снежных заносов занятия в школах отменяли дважды за месяц. Сюрпризы погоды, однако, оказались лишь первой странностью той зимы. В конце декабря внезапная череда мелких краж подпортила праздничное настроение гражданам Пикокса. Из автомобилей и общественных мест начали исчезать самые обычные вещи. Местная газета разразилась передовицей «Будьте бдительны, запирайте двери, держитесь на стороже. Вы оставили на сиденье видеокассету, выйдя из машины, чтобы заплатить за бензин. Вам уже не суждено ее увидеть. Забыли перчатки на почте, через пару минут их не будет. Повесили солнцезащитные очки на тележку, выбирая апельсины, очки исчезнут. Кто виноват? Озорные дети, греблины. Ваш склероз? Хватит искать виноватых». Пора научиться разумной осмотрительности. Все мы в Мускаунте склонны пренебрегать мерами предосторожности. Возьмите за правило запирать свою машину, убирайте ценные вещи в багажник, следите за своими вещами. Будьте бдительны. И есть мнение, что на пропаже не стоит обращать внимания, что это мелкое воровство – просто досадное поветрие, которое пройдет, как комариные неделя по весне. Если вы так считаете, задумайтесь над словами шефа полиции Эндрю Броуди – Общество снисходительное к мелким правонарушениям открывает дверь для крупных преступлений. Требовалось нечто большее, чем передавиться во всякой всячине, чтобы жители Мускаунти народ упрямый и независимый, потомки первых переселенцев, изменили свои привычки. Однако имелся среди них один именитый гражданин, готовый подписаться под словами шефа полиции. Джеймс Квиллер не мог причислить себя к аборигенам. Он переселился в Пикокс из центра, как в здешних местах называли расположенные южнее мегаполисы. Удивительные обстоятельства привели его в заштатный городок, и, сколь ни странно, ему здесь понравилось. Если бы Квиллера высокого, хорошо сложенного мужчину средних лет с роскошными усами цвета соли и перца и седыми висками спросили, кем он себя считает, ответ вышел бы длинным. Отошедший отдел журналист. Прошлым известный криминальный репортер и автор книги о городской преступности, а ныне ведущий колонки во всякой всячине. Преданный друг Полли Дункан, заведующий Пикокской публичной библиотекой, владелец и раб двух сиамских кошек. Вполне приятный человек, которому выпало счастье заветись множеством друзей. И все это было бы правдой. Кем не сознавал себя Квиллер, так это одним из богатейших людей на северо-востоке центральных штатов каковым, по сути, являлся. Именно огромное наследство, богатство семьи клингеншоинов заставило Квиллера осесть в северной глуши. И, тем не менее, деньги внушали ему беспокойство. Ловушки, которые расставляет крупное состояние, ответственность, которую оно накладывает. А потому Квиллер немедленно пустил свои миллионы на благотворительность. И вот уже несколько лет учрежденный им клингеншоинский фонд, фонд К находился в ведении мозгового треста из Чикаго, почти не требуя вмешательства Джеймса Макинтоша Квиллера. Не только этот щедрый жест с ему уважения в Мусскаунте. Поклонники цитировали его занимательную колонку, хвалили добродушный нрав, чувство юмора, отсутствие претензий, умение слушать и, разумеется, великолепные усы. Их унылый контур с повисшими концами, а также задумчивые глаза придавали Квиллеру меланхолический вид, заставляя гадать, что же скрывает в себе его прошлое. В действительности Квеллера усы или нечто такое, чего не увидишь глазом. Утром 23 декабря Квеллер попрощался с сеансами, наказав им хорошо себя вести в его отсутствие. Чем разумнее вы говорите с кошками, полагал он, тем сообразительнее они становятся. Две пары темно-голубых глаз серьезно взирали на него. Понимают ли они, о чем говорит хозяин? Или терпеливо ждут, когда он наконец уйдет, чтобы подремать после вкусного завтрака? Квиллер выбрался из дома, чтобы сделать рождественские закупки. Но сначала ему нужно было заглянуть в редакцию, сдать статью. Тысячу слов о Санта-Клаусе для его колонки. Тема избитая, но талантливый журналист способен и ей придать новое звучание. Здания всякой всячины обычно не украшали к праздникам, оставляя столь легкомысленные занятия владельцам магазинов и ресторанов. И потому Квиллер удивился, увидев нарядное деревце на картотичном шкафу в кабинете Арчи Райкера. Старинный друг и собрат по профессии Арчи последовал за Квиллером в Пикакс, чтобы стать издателем и главным редактором новой провинциальной газеты. Этот краснощекий лысеющий человек с намечающимся брюшком выглядел вполне счастливым в редакторском кресле с высокой спинкой. Теперь он не только издавал собственную газету, что было давнишней его мечтой, но вдобавок обрел родственную душу, женившись на пухленькой домовитой женщине, которая вела в его газете кулинарную рубрику. «Мы с Милдред ждем вас с поле на рождественский ужин», – напомнил он Квиллеру. «С индейкой, надеюсь», – ответил Квиллер, думая о своих сожителях. «Чего ради ты взгромоздил это дерево на картотеку?» «А, это идея у Илфрида, смутился Райкер. Он, собственно, ручно смастерил все эти штуковины из газетной бумаги и побрызгал золотой краской из баллончика. Уилфред Сакбери, секретарь редакции «Тихий», старательный молодой человек, в свое время ошарашил коллег победы в 70-мильном велопробеге, а ныне изумлял их тем, что занимался на курсах оригами. Направляясь к выходу, к Виллер, мимоходом похвалил Уилфреда. «Я с удовольствием сделаю такие же для вас, мистерка». Оживился тот. О, «Благодарю. Ну, нет, не надо. В моем доме они не продержатся и пяти минут. Коты мгновенно превратят их в серпантин. Но, тем не менее, спасибо». Чтобы подкрепиться перед походом за подарками, Квиллер заглянул в закусочную Луизы, непритязательную забегаловку в тихом переулке, которая вот уже тридцать лет снабжала приемлемой едой горожан, работающих в деловом центре или отправившихся туда за покупками. Недавно Луиза закрыла свою закусочную, но ей помогли, и она их вновь открыла, уже в отремонтированном доме. Луиза Инчпот была решительной особой, которая отпускала ладьи и замечания с опломбом местной знаменитости. И действительно, недавно город по распоряжению мэрии отпраздновал День Луизы Инчпот. Когда Квеллер вошел, Она лихо молотила по клавишам старомодного аппарата и хрипловатым голосом выдавала непререкаемые суждения. «Если зима будет мягкой, как пророчили гусеницы, в будущем летом на нас навалятся жуки. «О, привет, мистерка! Проходите, посмотрите, где не липко и присаживайтесь. Мои неуклюжие клиенты опрокинули бутылку с сиропом». «Как лень, спросил Квиллер. Сын Луизы пострадал от взрыва». «О, этот парень весь меня!» – гордо сказала она. Ничто его не остановит. По утрам занимается в колледже, а на вторую половину дня приискал себе шикарную работенку, управляющего клубом в индийской деревне. «Сослался на вас, мистерка. Надеюсь, вы не в претензии?» Он работящий малый, весь в матушку пошел. «Да уж лучше так, чем брать пример с батюшки. Вы уже запаслись рождественскими подарками? Не торопите меня, Луиза, еще только двадцать третье. Первым делом Квиллер купил бутылку шотландского виски. Ее упаковали в коричневый бумажный пакет, который он спрятал под полой куртки, причем подняться по лестнице полицейского управления, расположенного в здании городского совета. Ему было не очень хорошо и не очень уютно. Хотя Квиллер частенько бывал здесь, и дежурный сержант, кивнув его в сторону, сообщил, что шеф на месте, он аккуратно еще раз завернул коричневую упаковку и... За стеклянной перегородкой шеф полиции сгорбился над клавиатурой компьютера, который раньше ненавидел. Человек сурового нрава, шеф Броуди, возмущался, когда посторонние вмешивались в расследование. однако со временем научился ценить советы и мнения газетчика, который не раз помогал схватить за руки преступника. Броуди придерживался старомодных понятий о законе и порядке и на службе вывал «крут». В свободное от работы время он вновь становился общительным, веселым шотландцем, который на городских праздниках рассказывал в Килте, играя на волынке. Аккуратно положив куртку на один стул и усаживаясь на другой, Квиллер начал. «Твое имя Энди опять попало в газеты. Это что, рекламная кампания? Задумал пройти в мэры? Я буду агитировать за тебя». Броуди стрельнул в него свирепым взглядом, которым обычно взирал на компьютер. «Будь у меня твои усищи, еще бы и фото тиснули!» «Ну, выкладывай, зачем пожаловал?» «Хочу знать, действительно ли ты веришь в то, что сказал?» «Ну, это ж дураку, ясно! Разреши хулиганам мочиться в общественном месте, и они забрызгают краской все здание суда, а затем примутся торговать наркотиками, грабить банки и убивать котов!» «Кого? Я хотела сказать копов!» «Есть у тебя подозреваемые по последним кражам?» Шеф полиции откинулся на спинку стула и скрестил на груди руки. «Может быть, это подонки из Чипмунка? Может, шайка из Лакмастера? А возможно, оббалуют шалопаи, что крутится вокруг свалки Джорджа Бриза. Мы ведем расследование». «А ты заметил что-нибудь особенное? Воровской почерк? Должно быть, у них уже выработалась определенная схема. Ну, некоторая схема просматривается. Они не крадут чеков социального страхования из почтовых ящиков, не выдирают из машин радиоприемников, не вламываются медицинские учреждения. Пока воруют по мелочи. С другой стороны, не было еще двух одинаковых краж, и места все разные. Хотя они всегда действуют после наступления темноты. Избегают воровать в тех магазинах, где отличное освещение и бдительные служащие. А что если это своего рода игра? предположил Квиллер. «Вроде охоты за сокровищами. своеобразные обряды посвящения для самоутверждающихся юнцов». «Мы уже побеседовали с директорами школ и профессором Прелегейтом из колледжа. Они говорят, что не замечали никакой подозрительной активности среди молодежи». «Ну уж они-то узнают обо всем последними», проворчал Квиллер. «Есть и другой вариант. Я предсказывал нечто подобное после финансового краха в Содос-Сити». Жителям этого города не сладко приходится нынешней зимой. Тяжело ведь сидеть без денег под Рождество, особенно если в семье есть дети. Но благотворительные организации отвалили немалые суммы на празднование Рождества, и фонд Кани остался в стороне. Знаю, но всего не учтешь. Отдельные личности начинают паниковать и пытаются справиться с трудностями собственными силами. Он позволил себе горько усмехнуться. Может, они открыли секрет, как приобрести рождественские подарки, не толкаясь по магазинам и не тратя денег? «Если эти кражи, как ты говоришь, происходят в разных местах, – заметил Квиллер, то кому-то пришлось залить полные баки бензина, чтобы разъезжать по всей округе, прикарманивая мелкие вещи. Должно быть, тут орудует целая шайка». Броуди поднял руки. «Чистое безумие!» «Ладно, позволь добавить еще один случай к твоему списку. Для этого, собственно, я и заглянул к тебе». Квиллер сделал паузу, чтобы разжечь любопытство собеседника. «Всем известно, что в старой каменной церкви собирают теплую одежду для бедных семей. За церковью стоит специальный сундук для этой цели. По средам волонтеры просматривают его содержимое, сортируют и чинят вещи. Я сообщил им, что во вторник вечером заброшу туда тючок с вещами, что и сделал». Полиэтиленовый мешок, полный одежды, в приличном состоянии. Куртки, свитера, перчатки и все такое прочее. Но когда сундук открыли на следующее утро, он был пуст. И мне позвонили узнать, не забыл ли я завести вещи. Шеф полиции раздраженно хмыкнул. Естественно, никакого замка на сундуке не было. Кто же думает о замках в здешних местах? Это послужило темой для газетной передовицы. Мы без конца выговаривали нашим читателям за то, что они забывают пристегивать ремни безопасности. Теперь начнем ругать за то, что забывают запирать двери». Броуди фыркнул. «Если заметишь парня, разгуливающего по городу в твоих вещичках, будь добр, выследи его и, если можно, сфотографируй». «Ну, разумеется. А еще я спрошу у него обязательно имя и адрес». «Моя старая бабка в Шотландии могла поймать вора с помощью ножниц». Кусочка веревки и магического заклинания, проворчал Броуди. Жаль, что она умерла, прежде чем я вступил в ряды стражи порядка. Затем он усмехнулся. А почему бы тебе не подключить к расследованию этого дела твоего смышленого кота? Шеф полиции был единственным человеком в этом Северном округе, который знал о выдающихся способностях сиамца Квиллера. Коко и вправду обладал особым даром, но Квиллер по разным причинам пытался это скрывать. Сведения просочились к Броуди с юга, и с центра, и приятели добродушно подшучивали по поводу гениального кота, чьи высокоразвитые инстинкты давали ему преимущество перед большинством людей. «Коко не работает по заказу», – возразил Квиллер, стараясь не рассмеяться. «Он проводит расследование по собственному почину. Как раз сегодня взял под надзор шайку диких кроликов». И затем добавил уже серьезно. Но вчера вечером Энди, он запрыгнул на книжную полку и сбросил на пол русский роман под названием «Вор». Не знаю, может, это простое совпадение. «Разве твой кот читает по-русски?» – спросил Броуди. То ли в шутку, то ли всерьез. «У меня английский перевод». Шеф полиции хмыкнул и сменил тему. «Я слышал, вы с твоим шустрым котом съехали из амбара этой зимой. С чего вдруг?» В его вопросе слышалось разочарование. Он частенько заглядывал в перестроенный яблочный амбар после службы, чтобы пропустить стаканчик другой на сон грядущий и немного поболтать. Квиллер, хотя и не брал в рот спиртного, держал отличный бар для гостей. Ну, видишь ли, Энди, проговорил Квиллер, эту громадину невозможно равномерно протопить. Наверху сауна, а внизу холодрыга. Коты обычно лезут наверх, погреться, и возвращаются еле живые. Дуреют от жары и шатаются, как пьяные. Поэтому я прикупил домишко в индейской деревне на холодные зимние месяцы. А летом смогу сдавать его отпускникам. Там, конечно, не так просторно, как в амбаре, но места для жизни вполне достаточно. А городские снегоуборочные машины хорошо расчищают дороги по той простой причине, что в тех краях живет много политиканов. Кстати, обстановкой занималась твоя даровитая дочь». Броуди кивнул с недовольным видом, принимая комплимент. Несмотря на то, что Фрэн Броуди слыла преуспевающим дизайнерам по интерьерам, ее отцу казалось, что она легкомысленно отнеслась к выбору своей профессии. Наконец Квиллер встал и вручил Броуди коричневый пакет. «Здесь немного горячительного, Энди, для рождественского настроения. Увидимся после праздников!» В прежние времена Квиллер был экономным по натуре и по необходимости. Мать растила его одна, а потом он сам зарабатывал себе на учебу в университете и трудился за гроши репортером в центре. Новое финансовое положение, однако, открыло ему удовольствие быть щедрым. Жил он по-прежнему скромно, к примеру, ездил на подержанных автомобилях, но любил делать подарки, угощать приятелей выпивкой или ужином и посылать цветы, и давать щедрые чаевые. Когда 23-го Квиллер наконец отправился за подарками, список их оказался довольно длинным. К счастью, журналист был скор на решение и никогда не интересовался ценами. Готовясь к вояжу по магазинам, Квиллер оставил машину на муниципальной стоянке, застегнул молнию на утепленной куртке, опустил наушники шерстяной шапки, натянул вязаные перчатки и двинулся к центру, то и дело увязая в снегу. Мейн-стрит заполонили покупатели, оживленно сновавшие между сугробов высотой в человеческий рост. Под лучами неяркого зимнего солнца искрили скрапления слюды на каменных фасадах магазинов и офисов. Под крышами и между фонарей были развешены гирлянды из хвойной зелени. Горы снега, нагроможденного повсюду и плотно утрамбованного по краям тротуаров. мускаунти дороги не посыпали солью, глушили шум голосов и шорох шин. Однако тот же акустический феномен странным образом усиливал внезапные всплески рождественской музыки, случайный перезвон санных бубенцов и медное позвякивание колокольчика Санта-Клауса на углу улицы. В первую очередь Квиллер направился в Кланспиков, чтобы купить что-нибудь для Поли Дункан, возглавлявший его подарочный список. Кэрол Ланспик сама вышла обслужить его. а Она и ее муж были замечательной парой. Практичные и умные предприниматели, уважаемые горожане. Но главные их таланты расцвели на сцене Пикакского театрального клуба. Кэрол считал, что если бы Ларри и Кэрол не вернулись в родной Пикакс, чтобы продолжить семейный бизнес, они могли бы прославиться не меньше, чем другие талантливые в пары. Кэрол улыбнулась ему и сказала с оттенком мягкого упрека. Я так и знала, что ты заявишься в последний момент. Поэтому отложила костюмчик для Полли. Потрясающая замша цвета терракоты. Думаю, он придется ей впору, Ведь она хорошо похудела после операции. И что только эти кардиологи сотворили с ней. Убедили ежедневно совершать двухмильные прогулки и отказаться от всех моих любимых блюд». Да, но зато выглядит она великолепно и уже не питает прежнего пристрастия к мрачноватым оттенкам серого и синего. Криллер бросил взгляд на костюм и объявил – беру. Есть еще симпатичная шелковая блузка, что называется с огоньком. В ней можно… ее беру тоже. Блузка была из ткани с узором бусиная лапка тиракотовых и желтовато-белых тонах. Полли голову потеряет от радости, пообещала Кэрол. Полли редко теряет голову, заметил Криллер. Обаятельная женщина его возраста, с мягким, мелодичным голосом, Полли умело руководила библиотекой. Под бархатной перчаткой скрывалась железная рука. «Где вы собираетесь встречать Рождество, Вилл? «С райкерами. А у вас, Лари, что, больше планов нет?» «Мы будем с дочерью, ее очередным приятелем, разумеется. А еще пригласили Кармайклов и их гостя. Ты часто видишься с Уиллардом и Даниэль? «Вообще бы не виделся, будь на то моя воля!» – подумал Квиллер, но вслух сказал. «Наши пути пересекаются нечасто». Именно Ланспики представили его новому банкиру и его развязной молодой жене. Квиллера раздражали ее откровенное заигрывание, кокетливые ужимки, резкий голос и томные взгляды. «Боюсь, с сожалением, заметила Карол, – «что Даниэль придется не по вкусу жизнь в маленьком городке. Она то и дело сравнивает Пикок с Звездроидом и Балтимором» где у них чего только и не было. Уиллард говорит, что она тоскует по дому, потому-то он и пригласил сюда на праздники ее родственника из центра. Она понизила голос. «Сойдем-ка в мой кабинет, Квилл. Он последовал за ней. «Присаживайся. Мне жаль, Даниэль. Люди плохо не отзываются, но она сама виновата. Выглядит вызывающе. По пикокским меркам, во всяком случае. Короткие юбки, высоченные каблуки, тонны косметики, прическа, как красиное гнездо. «Возможно, в центре это хороший тон, но в чужой монастырь...» «Дэниель нужна мудрая наставница», – прервал Квиллер. «Может, Френ Броуди даст ей пару советов?» «Фрэн очаровательна. У нее есть свой стиль. А кроме того, она помогает Дэниеле обставлять дом». «Она уже пыталась Квилл, но, увы». Кэрол пожала плечами. «Казалось бы, муж мог вправить ей мозги. Он-то человек разумный и хорошо прижился в здешнем обществе». Уиллард уже вступил в торговую палату и бустерс-клуб, а сейчас помогает организовывать клуб гурманов. Но когда Ларри предложил принять его в кантри-клуб, ничего не вышло. Правление так и не послало Кармайклам приглашение. И все мы знаем почему. Кричащие наряды и жуткие прически вызывают смешки и косые взгляды. Ее голос называют вульгарным, он такой пронзительный. Что да, то да, согласился Квиллер, несколько удивленный. Такая критичность и откровенность не в духе, Кэрол. Ладно, дай знать, если что придумаешь, завернуть подарки для Поли. Пожалуйста, я заберу их позже. Не переборщи с бубенчиками и бантиками. Затем она отправилась в дизайнерскую студию Аманды, надеясь подыскать какую-нибудь красивую вещицу для райкеров и переброситься парой слов с Фрэн Броуди. К сожалению, дочери шефа полиции Квиллер не застал. И ему пришлось довольствоваться обществом брюзгливой хозяйки студии. Бизнес Аманды Гудвинтер процветал. И ее неизменно избирали в городской совет из-за принадлежности к почтенной фамилии. И именно Гудвинтеры основали Пикокс в середине 19 века. Грубоватое приветствие Аманды вполне соответствовало ее обычной манере общения. «Если ты рассчитал на бесплатную чашку кофе, тебе не повезло». Ковиварка сломалась. В глазах преданных клиентов непослушные седые лохмы Аманды и ее тускло-коричневые хламиды были свидетельством творческой самобытности. Еще чего извели недоброжелатели. Она в точь-в-точь, -точь, как те бездомные старухи, что скитаются по улицам больших городов с пакетами, в которых хранится весь их убогий скарб. Чтобы подразнить Аманду, Квеллер объявил, что хотел бы купить подарок изящный пустячок. Она сразу же взъерилась. «Мы пустячков не держим!» Ну что за манера придираться к словам? Тогда как насчет безделушки для Арчи и Милдред? Варча, она предложила ему живописный керамический кофейник, поверхность которого украшал рельеф из виноградной грозди яблок и груш. «М -м, «Не слишком ли он цветастый?» Жалобным тоном осведомился Квиллер. «Цветастый? Как ты можешь говорить такое?» громогласно вопросила Манда. Очень выступала на соседании городского совета. «Это же майолика – ручная роспись! Настоящий антиквариат! Весьма дорогой причем! Райкерам безумно понравится!» «Ни черта-то ты не понимаешь!» «Ну хорошо, хорошо, беру, – сдался Квиллер, зная, что Милдред – коллекционер художественного склада, тогда как Арчи – практического!» «Хорошо бы упаковать кофейник, но не беспокойся!» «Вот еще!» Остальные подарки из своего списка Квеллер надеялся заказать в новом магазине «Глоточек и кусочек». Там составляли подарочные корзины из вина, сыра и прочих деликатесов. И развозили их по всему округу в канун Рождества. Он также зашел в магазин мужской одежды, чтобы купить смешной галстук для райкера, который был крайне консервативен в выборе расцветок. Ему приглянулся ярко-голубой галстук с белыми бейсбольными мечами натуральной величину, Отсроченный красной нитью. Квилер надеялся, что это будет забавно. Последнюю остановку он сделал в Народном банке Пикакса, чтобы обналичить чек. И вид его знаменитых усов вызвал там легкий переполох. Клиенты, кассиры и охранники улыбались и махали руками, приветствуя его. Веселого Рождества, мистер К. Все готово к приходу Санты. А в этом году вы не будете его изображать? Отвешивая вежливые поклоны направо и налево, он встал в очередь к одному из кассиров. Седовласая дама впереди него отступила в сторону. «Вы спешите, мистерка, можете пройти передо мной». «Нет, нет», – запротестовал он, – «благодарю вас, не надо. Нет ничего лучше, как постоять в очереди за привлекательной женщиной». Новую волну смятения поднял мужчина, который вышел из кабинета, приветственно раскинув руки – «Квилл! Вас-то я и хотел видеть! Зайдемте-ка ко мне!» Этот новый банкир выделялся обходительными манерами, дорогим костюмом и модельной стрижкой. Сразу видно, человек недавно из центра. Квиллер проследовал президентские апартаменты и отметил несколько перемен. Секретарша помоложе, меблировка поярче и картины на стенах. «Присаживайтесь!» – пригласил Кармайкл. «Я слышал, вы перебрались в индейскую деревню». «Да!» Ну только на зиму. Мой амбар не протопишь холодную погоду. А как вы? Уже переехали в новый дом? Нет, все еще торчим в той же деревне. Да, наказывала кучу вещей для нового дома. Но, по-моему, пройдет вечность, прежде чем их доставят. Чертовски дорого к, тому, дорого к тому же. Но это у нас порядки вещей. Моя дорогая женушка обожает тратить деньги. И если она счастлива, то я тоже. Скажите, Квил, у вас уже есть планы на вечер? Мне бы хотелось пригласить вас на ужин. Виллер колебался. «Хм, такое неожиданное приглашение? Вы же понимаете? Меня вполне устраивает общество Уиллорда», думал он, «но в присутствии стреляющей глазками Даниэль я чувствую себя не в своей тарелке». А Кармайкл продолжал. «Сегодня вечером я холостяк. Даниэль повезла нашего гостя в заведении вкусные еда у Отто. Отвратительный ресторан, если хотите знать мое мнение. Поэтому я сказал ей, что завален работой. К нам на праздники приехал ее кузен». «Да, в общем-то, если подумать, я, наверное, сумею отвертеться и освободить себе вечер. А куда бы вы хотели пойти?» «Туда, где можно отведать здешних пирогов. Я еще ни разу их не пробовал и даже не представляю, что это такое». «О, Мускаунти славится своими пирогами еще с прошлого века, когда ими подкреплялись шахтеры», – ухмыльнулся Квиллер. «И, кстати, их разновидность кулебяку обычно рифмуют с бякой». «Признаю свое полное невежество», – развел руками банкир. «Но это такой огромный пирог с начинкой из мяса и картофеля. Хорош для пикника, но не для цивилизованного ужина. Вы бывали когда-нибудь в ресторане «Он уж»?» «Нет. Дэниэль не нравится средиземноморская кухня. Хотя сам я, когда жил в Детройте, частенько наведывался в греческий ресторанчик». В том-то и суть, подхватил Квиллер. Давайте встретимся у Ануш, когда вы освободитесь. Мне нужно заглянуть домой, покормить кошек. На Квиллере был повседневный удобный домашний костюм. Но если бы он сказал, я хочу за... зайти домой переодеться, Уиллард мог бы возразить, не беспокойся, и так сойдет. Я сниму галстук. А заход домой для кормежки кошек был поводом, который никогда и никем не оспаривался.